Глава 58. Я не ожидала увидеть над дома, но как оказалось, она дожидалась моего возвращения уже битых 5 часов. "Почему твой телефон вне зоны действия сети?" Вылетев из кухни, буквально набросилась на меня огневолосая. "Мы сколько весь день не можем до тебя дозвониться". Безразлично снимая свою куртку, я вспомнила, как отключила свой мобильный и забросила его в прикроватную тумбочку, чтобы Дарьян не смог до меня дозвониться. Какой же глупостью мне сейчас это казалось. «Чего вы хотели?» Меланхолично поинтересовалась я, взглянув на время. Начало седьмого. Руперт Спенни рассказали нам о МИ. «Вот, Над протянула мне конверт». Многозначительно посмотрев на подругу, я взяла конверт в руки и открыла его. «Откуда у учителя французского языка в старшей школе в закромах отыскалось десять тысяч долларов?» — повела бровью я. «Я откладывала зарплаты. Над...» Оборвала подругу я, ясно давая понять, что сегодня не принимаю лжи. Я заложила в ломбард телескоп и серьги из белого золота, которые на Новый год подарил мне Байрон. Плюс Байрон доложил сколько смог. Звездочёт Натаниэль. Она заложила телескоп своего отца. Единственную память о самом дорогом ей человеке. Это ведь самое дорогое, что у нее было. «Держи», — коротко произнесла я, вложив конверт обратно в ее руки. «Наташа, этого все равно не хватит». Цена выросла. Нам необходимо достать 450 тысяч долларов. И уже до конца этой недели. Оставив Огневолосую стоять посреди комнаты, я зашла в спальню, отыскала и включила мобильный телефон. Получила СМС-оповещение о 33 пропущенных звонках, 8 из которых принадлежали Дариану. Недолго думая, я написала ему сообщение. 2.01.18.05. Я. Я подъеду к 20.30. Отправив СМС, я с телефоном в руках направилась в ванную. Мне необходимо было привести себя в презентабельный вид. Как только я встала под прохладный поток воды, мой телефон, лежащий на полке у зеркала, разразился звонком. Я не сдвинулась с места. Звонок, длившийся, казалось слишком долго, неожиданно оборвался, а спустя минуту телефон выдал оповещение о СМС-сообщении. Начав злостно тереть себя мочалкой, я остановилась только после того, как мое тело приобрело розовый оттенок. Тщательно вытершись полотенцем, я наконец взяла телефон в руки. Второй ноль первое восемнадцать Риордан. Приезжай. Ирма заночует эту подруг в Лондоне. Я буду дома около семи. Второй ноль первое Я. Окей. Высушив волосы и красиво уложив их густыми локонами. Я наложила на лицо минимальное количество косметики и в итоге вышла из ванной в десять минут восьмого. Распотрошив свой шкаф, я надела кофту в горизонтальную черно-белую полоску с красивым декольте длинными рукавами и джинсы в облипку. В этой одежде Дариан меня прежде не видел. Остановившись посреди комнаты, я начала загибать пальцы, заехала домой, приняла освежающий душ, накрасилась, переоделась. Кажется, я сделала все. Выйдя из спальни, я прямиком направилась в сторону кухни, на ходу вспоминая, в какую именно полку Над поставила виски, присланный ей из США Джимом вместе с вином. Как только я завернула на кухню, я сразу же затормозила. Над, как обычно, сидела спиной ко мне и уже вливала в себя пиво. Напротив же ее сидел мистер Гудман, справа от которого стояла закутанная в шальку ко. «Мистер Гудман? сдвинула брови я. «Вы стали ходить в гости?» «Дорогая, послушай» начала Куко, взяв в руки красный конверт, лежащий рядом с конвертом Над «С момента, когда я стала жить с вами, я откладывала все те деньги, которые ты с Натаниэль платили мне за аренду». о Тронутая словами соседки только и смогла выдавить я. «И еще продолжала Куко. «Помнишь, я недавно говорила тебе о важном деле, в котором я помогала Олафу, и которое было слишком благородным, чтобы рассказывать о нем преждевременно». Я заинтересованно приподняла бровь, опасаясь произвести хотя бы одно лишнее телодвижение. «Что вы сделали?» Пытаясь скрыть трепет в голосе, поинтересовалась я. «Я организовал аукцион», поднявшись со своего места, спокойным тоном произнес мистер Гутман. И распродал все свои картины. Имеющиеся на руках наличные, машины и дома, мы все пересчитали заново. «Не хватает» констатировала я, отстранившись на спинку кухонного стула. «Нам не хватает 280 тысяч, без учёта денег, необходимых на проживание, сопровождающего Мию в Берлине. И потом, едва ли мы сможем продать дом Генри и квартиру Пандоры оперативно», отбросив простой карандаш, при помощи которого только что производила расчет, подотожила подытожила я. Глядя на исписанный цифрами лист, все молчали, словно боясь случайно пошевелиться. Просидев в молчании около минуты, я, тяжело выдохнув, встала со своего места. «Ладно, мне пора», — тяжело выдохнула я. куда ты собралась такая красивая». Неожиданно окаменевшим голосом поинтересовалась Над, словно знала ответ на этот вопрос. Ничего не ответив, я подошла к подвесному шкафу у выхода из кухни и, достав из него бутылку виски от Джима, обернулась на огневолосую. «Я возьму это», — полувопросом, полуутверждением произнесла я, упершись взглядом в огненный затылок подруги. В ответ Нат молча кивнула головой, и я заметила, как сжались ее кулаки, которыми она упиралась под столом в свои колени. В момент, когда я заглушила мотор в гараже Риорданов, часы на приборной панели показывали 20.08. Я решила дать себе еще 22 минуты, чтобы окончательно собраться с мыслями. Недолго думая, я взяла с соседнего сидения бутылку виски, которую великодушно пожертвовала мне над, и, открыв ее, сделала первый глоток. Почувствовав, как алкоголь обжигает горло, я замерла, упершись взглядом в белоснежный снег, сбившийся перед гаражом в большой пористый сугроб. Я не собиралась напиваться, но без алкоголя этим вечером мне было явно не обойтись. Я сделала еще один глоток и снова замерла. Прошло немного больше суток с того момента, Когда я умчалась отсюда, дав себе твердое обещание, что больше никогда в жизни не позволю Дариану Риордану дотронуться до себя. И вот я добровольно вернулась, чтобы продаться ему. От одного только мысленно произнесенного слова продаться мне стало нехорошо. И я сразу же сделала еще один глоток из холодного бутылочного горлышка и снова замерла. В голову вновь полезли однажды брошенные мимолетом слова Дариана уходящего от меня рано утром после дня рождения Над. Тогда он рискнул из-за меня контрактом в полмиллиона долларов. «Полмиллиона того стоили?» — так он тогда сказал. Значили ли эти слова, что он действительно готов был купить меня за полмиллиона? Я зажмурилась и начала себя убеждать. Мы делали это просто так десятки раз. У меня было достаточное количество репетиций, чтобы наконец сделать это за деньги. Однако тогда я хотела близости с ним. Сейчас же от одной только мысли о том, что мне предстоит с ним лечь в одну постель, меня начинало мучить. Возможно, это было связано с тем, что сейчас я дважды наступала себе на горло. Сначала криком пообещала себе, что никогда больше не дам Риордану до себя дотронуться, после чего решила впервые в своей жизни продаться ему же. Убийственная комба. Мне нужен был еще один глоток, и я его сделала, после чего, наконец. Вышла из машины. Уже закрывая ворота гаража, я поняла, что все еще держу в руках бутылку с виски, забыв оставить ее в машине. Тяжело выдохнув, я нагнулась и, зачерпнув горсть леденящего пальца кристального снега, сорвавшегося с неба не больше часа назад, забросила ее в горло бутылки. Поднеся бутылку к губам и резко запрокинув голову, я сделала контрольный глоток. После чего, выпустив поток пары изо рта, нагнулась. И воткнула наполовину опустевшую бутылку в сугроб, облокотив ее горлом о стену гаража. Все. Теперь я точно была готова.